К нему вышел один из заводчиков, десятник Зорин, с черновою, неоконченную челобитную, в которой говорилось. «Бьют челом многоскорбни и великими слезами московские стрелецкие полки. Служили они прежде их прародители, и деды, и отцы их великим государем во всякой обыкновенной христианской вере» и обещались до кончины жизни, их благочестие храните, як уже содержит святая апостольская церковь. И в 190 году стремление бесчинства, родея о благочестии удержали, и по их великих государей указу в применении того времени их изменниками и бунтовщиками звать невелено и по обещанию, как целовали крест, а благочестие непременно служит. И в 203 году сказано им служить в городах погодно, а в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика, иноземца Франска Лефорта, чтобы благочестию великое препятствие учинить, чин их московских стрельцов, подвел он Франско под стену безвременно, и, ставя самых нужных в крови местах, побито их множество. Его ж умышлением делан подкоп под их шансы, и тем подкопом он их же побил человек с триста и больше. Его же умыслом на приступе под Азовом посулино по десять рублев рядовому, а кто послужит тому повышение честь И на том приступе, с которую сторону они были, побито при множество лучших. А что они, ради ему, великому государю и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он оставил. Он же, не хотя наследия христианского видеть, самых последних из них удержал под Азовом октября до третьего числа а из Черкасского четырнадцатого числа пошел степью, чтоб их и до конца всех погубить, и, идучи, ели мертвечину и при премножество их пропало. И в двести шестом году Азов привалом взяли и оставлены город строить, и работали денно и нощно во весь год совершенную трудностью, и из Азова сказано им идти к Москве, И повестям были они в змееве в Изюме, в цареве Борисове, на Маяке, в самой последней скудости. И из тех мест велено им идти в полк к боярину и воеводе к князю Ромадановскому, в пустую ржеву на зимовье, не займую Москвы. И они, радея ему, великому государю, в тот полк шли денно и нощно, в самую последнюю нужду осенним путем, и пришли чуть живы. И, будучи на польском рубеже, в зимнее время в лесу, в самых нужных местах, мразом и всякими нуждами утеснены, служили, надеясь на его великого государя милость. И по указу велено все полки новгородского разряду распустить». А боярин и воевод Рамадановский, выведчи их из торопца по полкам, велел рубить, а за что не ведают. Они же, слышат что в Москве чинится великое страхование, и оттого город затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость, и им слышно же, что идут к Москве немцы» и то знатно последуя бродобритию и табаку во всесовершенное благочестие и спровержение».